Глава 3. Реабилитация. Вчера был просто ужасный день. Глаза вы были наполовину закрыты, а волосы больше походили на сорочье гнездо. Солнце уже давно встало, когда он наконец-то выбрался на свет, всем своим видом напоминая склокоченного бродягу. В подобном состоянии он находился из-за пространства хаоса в новом свете. Жизнь его сейчас состояла из 20-часовых игровых сессий, прерываемых на короткий сон. Без привлечения можно было сказать, что режим адский, и причинил он немалый физический и психологический урон. Арк уже достиг состояния, в котором его начинало мутить от одного лишь красного цвета только потому, что тот напоминал ему о лаве. Но я еще не закончил. Вот что отличило Хинву от большинства остальных игроков. Большинство считало новый свет всего лишь онлайновой игрой, в то время как для него это было настоящее иное измерение. Пара часов, пара дней — это же чистое удовольствие. Хенву даже не задумывался о времени. Добравшись до новой локации, он оставался в ней, пока не приходил к выводу, что выжить из нее больше нечего. И из всех своих поступков и возможностей он выдавливал максимум, а это он умел. Ради чего так упахиваться? Задавались вопросом некоторые. А смысл в том, чтобы быть впереди других. Он рассматривал новый свет как работу, в которой он должен быть лучшим, а он должен стать сильнее и получить больше остальных. У меня нет времени. Нужно быстро сделать зарядку и снова в игру. Услышав, что открылась входная дверь, он обернулся и увидел, как Гаван Хаваранг вкатывает кресло его матери. О, вы пришли в гости? поинтересовался Хинву. А ты только проснулся? 5 утра подкрылись незаметно. Действовать нужно самому, сказал бы я, но не стану. Ухмальнулся Хаваранг. Последнее время детектив навещал их каждые пару дней чередуясь, Хенву в сопровождении его матери в больницу на процедуры. В первые его визиты Хенву каждый раз сопровождал их в этих поездках, но затем, когда он прочел в взгляде Хаваранга что-то вроде: "Эй, ты зачем нам мешаешь?", то стал ездить с ними через раз. Мама не призналась бы, но он видел, что она этим тоже довольна. Однако сегодня она была странно молчалива, а детектив смущенно на нее поглядывал. Чем занимались? спросил Хенву. Мы... Хаваранг неожиданно запнулся. «Давайте выпьем кофе, ты выглядишь уставшим». Последовав его предложению, все трое уселись в гостиной, потягивая кофе, хенву неожиданно кое-что вспомнил. «Вы нашли то, что я искал?» – обратился он к детективу. «А что ты искал?» – заинтересовалась мать. «Да я кое что попросил Гвон Хваранга». Уклонился Хенву от ответа. «Должно быть опять о своем новом свете». Криво улыбнулась женщина, опуская кружку. Ему следовало тогда обратить внимание на едва заметные изменения в её настроении, но он продолжил внимательно смотреть на детектива, неизвестно почему-то долго колебался перед ответом. «Ты говоришь все о тех же доказательствах?» Разговор шел об уликах, подтверждающих связь между Альянсом Гермес и бандитским портом. Нет никаких сомнений в том, что Гермес связан с бандитами, и эта связь должна была оставить следы в новом свете. Соглашение между Альянсом и Накуджуками – или какие-нибудь свидетельства того, что они получают товар от пиратов. Даже с чем-нибудь одним из этого списка он сумел бы доказать наличие отношений между Гермесом и Гаванью. Ранее Хенву обнаружил связь между Алланом и тайным религиозным обществом Ангха, что привело этих к краху. И, возможно, это стало благодаря тому, что и в новом свете существовали законы. В мире, где возможно все, где предлагались неограниченная свобода, где можно было вести в бой армию или устроить заговор против короля, Но, возможно, не значит рекомендуется. Баланс Нового Света сохраняли законы, за нарушение которых полагалось соразмерное преступление-наказание. Вот почему Аллан потерпел поражение и лишился всех своих последователей. Если я отыщу доказательства отношений Гермеса и бандитского порта, то судьба их будет подобна Аллановской. Если объявить их криминальной группировкой, то они потеряют право на лордство Сильвания. Поэтому Кенву попросил Гван Хваранга поискать свидетельства в самом преступном логове, однако тот отрицательно покачал головой. «Я ничего не нашел. Эти ребята тщательно все прячут». «Хм, я так и думал, что будет непросто. Было ли что-нибудь еще? Еще? Вложения Гермеса в гавань должны быть значительными. Поскольку они получают прибыль от продажи награбленного пиратами, то потеря порта чувствительно по ним ударит. Но этого будет недостаточно для того, чтобы они вышли из игры». «Согласен. Мы победили, но мне почему-то неуютно». «Не стоит беспокоиться. План по зачистке гавани сработал, и мы можем превратить ее в свою военную базу на саут Те парни уже не смогут повторно использовать такую же систему». «Военную базу?» — с любопытством переспросил Хенву, для которого были важны любые перемены в саут Он собирался устроить там торговое представительство, чтобы запустить в работу свою торговую схему «Треугольник», но он был так занят охотой на Виндига, что даже не мог найти время справиться о тамошних делах. «А, ты же еще ничего не знаешь. Изначально в тех краях была бандитская гавань, но местность там очень хороша. В пещере с легкостью можно держать полсотни боевых кораблей, и мы можем пользоваться строениями, которые уже возвел Гермес, поэтому логово будет переделано в штаб-квартиру флота саут «Штаб-квартира флота?» Саут-Андаль все-таки остров и нуждается в защите флота. Бандитской гавани больше нет, но необходимость разобраться с пиратами с континента никуда не исчезла. Если мы увеличим размер флота, наш нынешний порт не позволит содержать его. Если же отделить штаб-квартиру от порта, это позволит упростить управление флотом. Как и следовало ожидать, введение Гванхваранга целиком и полностью отличилось от мысли Хинву. Этот порт ⁇ естественная крепость. «Альянс Гермес знаком с окружающей его местностью, но если мы примем меры предосторожности, атаковать гавань будет очень непросто. Во всяком случае, он в сотни раз лучше, чем нынешняя база Саут-Андаля. Деньги тоже не проблема после того, как мы захватили этот притон». Поначалу Гаван Хваранг немного запинался, но теперь разговорился, и тут мать Хенву до этого сидевшая тихонько сдвинула своё кресло. «Я устал от поездки в больницу, хочу немного отдохнуть». Вздрогнув, хворанк лягушкой вскочил на ноги. Я нет, продолжайте. Я не все понимаю, но, очевидно, все эти преступления важны для Хенву. Я сама справлюсь. Женщина направила кресло к своей спальне. Что это было? Мама только что сказала что-то обидное. Хенву повернул голову, глядя матери вслед, и поморщился. Ай-ай-ай, что ж я натворил! Бессильно выдавил детектив, сжимая голову ладонями. «В чем дело? Просто... на самом деле...» Вздрагивая, Гвон Хваранг начал рассказывать. Кое-что случилось, когда он отвозил Матьхенову в больницу, а они радостно болтали друг с другом, когда Хварангу позвонили. Как он уже сказал, в новом свете вовсю шла переделка бандитской гавани, чтобы квартиру флота, поскольку детектив был экспертом в тактике, и вполне естественно, что раз он отвечал за этот процесс, Если возникала малейшая проблема, реабилитанты сразу звонили ему. «Что? Недостаточно укреплений? С Изабель советовались? Значит, снова начинайте сбор материалов, потому как строительство форта — наша самая важная задача!» Едва он положил трубку, телефон снова зазвонил. За то время, пока они были в больнице, его вызывали по телефону шесть раз, и каждый раз прерывалась беседа беседах Варанга и матери Хинву, но настоящую ошибку Гвон совершил позже. «Изабель? Штаб-квартира флота? Что происходит?» — поинтересовалась женщина. «А, не забивайте себе голову, Сашими!» Рассиен отзывался Гвонхваранг. Он тут же понял, что сморозил глупость, но уже было поздно. «Не, я не это хотел. Все очень запутано. А, все в порядке. Пожалуйста, поехали дальше». Обычным тоном ответила мать Хинву. Но было ясно, что бесчувственные слова Гвонхваранга обидели ее. Поэтому она молчала всю обратную дорогу. И вот почему детектив так странно вёл себя, когда они пришли. И по этой же причине он колебался, когда Хенву начал расспрашивать его о новом свете. «Ах, что же я натворил!» По проскулил он, глядя на плотно закрытую дверь. «Просто... вся эта суета со штаб квартиры настолько запутанная, я побоялся обременять ее, честно. И тогда... нет, это всё моя вина». «Почему я был настолько глуп, что я дома сразу заговорила о штабе?» «Конечно же, она рассердилась!» «Она рассердилась?» Хенву задачно поскрёб затылок. Сказать по правде, его мама вовсе не была рассержена. Гаван Хваранг знать не знал, как она себя ведёт, когда сердится, но он так часто упоминал о своих делах, что она закономерно ощетинилась. Она намеренно вела себя подобным образом, чтобы указать Хварангу на его ошибку. Хенву в детстве частенько получал подобные уроки. «Мама, похоже, это забавляет». Она уже начала обучать своего будущего мужа? Но Гаван Хворанг этого не знал и успел впасть в панику, так что Хенву только посмеивался, глядя на него. Оставить все так или вмешаться? В последнее время Хваранка Джосси уделял больше внимания новому свету, чем маме, к тому же это будет ему полезно. Однако пока он раздумывал над этим, то кое-что понял. Кажется, в последние дни я тоже. Сейчас он проводил с матерью под одной крышей 24 часа в сутки, но чувствовал, что чаще разговаривал с ней, пока она была в больнице. Здесь они всегда были рядом, поэтому он даже не думал просто сесть и поговорить. Он вел себя безразлично, вдобавок все его разговоры с детективом после выписки «Мамы» так или иначе касались «Нового света». Его мать не играла, поэтому по поневоле чувствовала себя изолированной, и хотя она сердилась не всерьёз, ее недовольство росло с каждым днем. Я вел себя как свинья. «Что мне делать, Хенво? Почему вы меня спрашиваете?» «Разве ты не можешь что-нибудь сделать? Это же ты поднял тему с Саутандалем. Я ведь не знал, что у вас случилось до этого». «Знал бы, так не стал бы говорить. Зато вы, взрослый человек, не смогли почувствовать и настрой и продолжили обсуждение». «Но...» Гван Хваран тяжело вздохнул и опустил плечи. «Каюсь виноват. И я». Признал Хинву. Он никогда не задумывался, что ему не хватает бесед с мамой, которые у них были раньше, Но новый свет стал для него работой, которая помогала оплачивать ему жилье, процедуры для мамы, оплату кредита и прочее. На все про все требовалось 5 миллионов каждый месяц, и эти деньги Хенву зарабатывал именно в новом свете. Деньги, нужны его семье, с которой за этой работы проводил все меньше времени, порочный круг, знакомы всему миру, а не одному лишь Хенву. как бы то ни было, они с Гван Хворангом и правда обидели маму, болтая о новом свете. И вот они сидели вдвоем, потягивая кофе и тихонько рефлексируя. Неизвестно, сколько прошло времени, но Хваранг внезапно поднял голову и воскликнул: "Вот оно! Что? В чем вообще? Решение же элементарное. Сами же тоже нужно начать играть в новый свет". Че? Сумело выдавить шломлённый Хинву? Разве она не слишком больна для этого?" "Вот именно! И как и раньше до этого не додумался". Возбуждённый детектив принялся объяснять свою идею. «Только подумай! По какой именно причине ты заставил меня играть?» «Чтобы вы быстрее восстановились?» Ответил Хенву, и тут же у него словно глаза открылись. «Понял, наконец!» — с горящими глазами спросил детектив. «Да-да, что доктор сказал?» «Сами Ши физически восстановилась на 9 десятых, а остальное — дело психики. Сейчас она как раз больше времени тратит на психиатрическое лечение, как и я когда-то». Гаван Хворанг был прав, мать Хенву физически почти полностью восстановилась. Оставались еще небольшие сложности с отдельными мышцами, ну а самой большой проблемой было тело, закостеневшее после стольких лет, проведенных на больничной койке. Лучшим способом лечения было движение, точнее ее мозг должен был вспомнить, что значит двигаться, как обычный человек. Но женщина еще недостаточно восстановила мышечный каркас, и поэтому была ограничена реабилитационными процедурами. Но если отправить ее в новый свет... В игре мозг отдавал полноценные команды на движение, но при этом не тратил физических сил. Не было никакой опасности получить травму во время игры. И если сами Миши будет в новом свете, я смогу быть с ней по 24 часа в сутки!» Вот в чем было дело. Замысел Гавахваранга не был таким уж эгоистичным. В последние дни Хен он и реабилитанты проводили значительную часть своего времени в новом свете и можно будет добиться большего, если там же окажется и мать Хинву. С этим же исчезнет и проблема недопонимания в общении. И почему он не подумал об этом раньше? а Гвон даже прихрюкнул, как возбужденный кабан. «Мы будем встречаться в игре!» «Так, надо быстро все организовать! Немедленно же коплю все необходимое оборудование!» «Погодите-ка!» Подал голос Хинву. «Что такое?» «Это все замечательно, но нужно кое-что проверить!» Дело касалось здоровья женщины, поэтому они не могли принять решение за нее. Виртуальная реальность оказала невероятный положительный эффект на Гаван но здесь была иная ситуация. После случившейся несколько лет назад аварии, она пережила операцию на мозге, новый свет взаимодействовал с мозгом напрямую, и кто знает, как это могло сказаться на ней. У Гамани Фуранга позвонил в больницу, к общей радости доктор дал разрешение. Игра виртуальной реальности? Да, я о таком наслышан и даже уверенно рекомендую. Не могу гарантировать терапевтический эффект в случае сами, но о побочных эффектах мне слышать не доводилось. Некоторые врачи смотрят на подобное с негативом, но, на мой взгляд, виртуальная реальность обладает прекрасным способом снятия стресса. Хенву вышел в интернет и поискал подобные случаи, коих оказались сотни, и ничего, к счастью, о побочных эффектах. Одни только положительные отзывы. Теперь Хенву мог приступить к выполнению плана безо всяких беспокойств. Само собой, он понимал, что это встанет в копеечку, но цена оборудования будет стоить того, если игра окажет хоть малейший положительный эффект. Руководствуясь собственными мотивами, он отказался от помощи детектива. «Я хочу помочь маме сам, своими силами, и я это могу!» Гвон Хворанг выразил желание помочь, но Хингу достаточно заработал за последнее время, сложив все свои сбережения и добавив золото из универмага Арка, он соберёт сумму, достаточную для покупки оборудования. Неплохо я подкопил, я легко могу позволить себе такую покупку. Всего полдня спустя нужная сумма уже была у него на счету. Если его мама в чем-то нуждалась, он готов был на все, чтобы обеспечить ее этим. Теперь пора поговорить с Сами ши и отправиться за покупками. воодушевленно воскликнул Хваранг. Нет, так не пойдет. Почему? Самая большая проблема еще не решена. Что за проблема? Не понимаю, еще спросил Гвон. Мама. Самым серьезным видом ответил Хинву. Вот именно. Самым сложно преодолимым препятствием в этом плане были вовсе не деньги, а сама мать Хинву. Он знал ее лучше, чем кто-либо. После рождения сына она никогда не покупала себе новую одежду. Она была из тех людей, что проходит в старом платье 10 лет, предпочитая латать его, чем тратить деньги на новое. Даже учитывая лечебный эффект, оборудование для игры стоило миллионы вон, и женщина бы ни за что не согласилась на такое. И Если же Хинву заставит ее принять такой подарок, она позже тайком вернёт за него деньги. Так что ж нам делать? Даже со всеми рекомендациями не будет никакого смысла, если с Сашими откажется. Не волнуйтесь об этом. Улыбнулся Хинву. Положитесь на меня, Джесси, я все улажу.